и рассказывается о том, что люди возгордились и пожелали стать равными богу, а с одной башней Богу угрожать. По выражению английского поэта Мильтона. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и него вотият. Бог в наказание за гордыню смешал их языки так, что строители перестали понимать друг друга. и рассеял их по всей земле, а башню разолувшу. На какой ещё башне пристало сидеть и возгордившейся старухе рыболовой жене? Но на вершине ветхозаветной вавилонской башни не сидело никаких старух, да и сидеть не могло, поскольку до вершины её не достроили. женщина, причём женщина первого священнического сословия, сидела на вершине другой вавилонской башни, по образу библейской. Пушкин знал о ней из трудов древнегреческих и римских историков Геродота, Страбона, Диодора Сицилийского и других. В этих сочинениях, с которыми русский поэт познакомился ещё в царском сельском лицее, Содержится в описании вавилонской семиступенчатой башни зиккурата Этеменанки, дома основания небес и земли, посвящённой верховному вавилонскому богу Мардуку, покровителю города. Грандатная башня длиной и шириною в одну стадию, 193 м, свидетельствует Геродот.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 В этом храме стоит большое роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол. Никакого изображения божества там однако нет. Да и ни один человек не проводит здесь ночь, за исключением одной женщины, которая, по словам хаудеев, жрица этого бога. Бог выбирает себе из всех местных женщин. Эти жрецы утверждают, Я, причём, этому не верю, что сам Бог иногда посещает храм и проводит ночь на этом ложе. А те библейское выражение "Вавилонская блудница" верховная жрица Мардука, вступающая в священный брак с Богом, в роли которой выступает один из храмовых жрецов. В пророчествах апокалипсиса Вавилонской блудницы именуется императорский Рим. В величественной антикатолической публицистике позднего средневековья, Возрождения и Просвещения римское папство. Пушкин материализует эту привычную метафору, возвращает её к историческому истоку. Его римская папа и вправду сидит на вершине Вавилонской башни Зеккурата, как самоделишная священная Вавилонская блудница и верховная жрица бога Мордука. То, что в сознании поэта, как и в нашем теперешнем сознании, при словах «Вавилонская башня» возникает не некий расплывчатый отвлеченный образ, а не некий расплывчатый образ. а вполне конкретное, реально существовавшее историческое здание, не случайно именно при жизни Пушкина началось научное исследование археологических памятников великих цивилизаций Древнего Дворечья. Начало изучения европейцами древних памятников Месопотамии датируется 17 веком. В 1616 году итальянский путешественник Риетро делла Валле посетил окрестности Вавилона. Он первым